Выступление на 8 марта. Кажется, я дошел до ручки, воскликнул кавалер, покрывающий даму поцелуями. Антон Благовещенский. Милые женщины, неужели вы и правда подумали, что я и над этим святым праздником смогу поиздеваться? Да как у вас язык повернулся? Подумать такое. Вы сильные. Вы выносливы. Вы трудолюбивы. Вы опора семьи. Вы можете остановить коня, будучи на скаку. Вы можете войти в горящую избу даже в Париже. Вы целый год ходите по магазинам, готовите, стираете, гладите, умываете, подаете на стол, шьете, заштопываете, пришиваете, работаете, приводите из детского сада, уводите в детский сад, притаскиваете его из гостей и так далее, целый год. И всего один день в году этот придурок, ваш муж, покупает потрепанный букетик пыльных мимоз, утром собственноручно разрешает убежать кофе и лично подгорает яичницу. И не дай бог, если он решит этот ночной кошмар шеф-повара подать в постель. А после всех этих манипуляций Он целый день ходит гоголем в полной уверенности, что вы просто вне себя от восторга. Впрочем, чего тогда возмущаться, что такой праздник бывает всего один раз в году? Зачем вам каждый день такое счастье? А что он вам дарит? Это же полный кошмар. 90% мужей не могут толком придумать, что подарить женам на день рождения. И как обставить этот светлый праздник. А поскольку я очень уважаю 8 марта и искренне желаю всем женщинам счастья и радости в этот день, не только, конечно, в этот день, но по крайней мере, в этот день, то позволю себе дать несколько советов мужьям и бойфрендам на тему, как правильно вести себя 8 марта. Проблема 8 марта Уже давно стоит перед непрекрасной половиной человечества. Черт его знает, кто придумал этот праздник. Но надо отметить, что этот парень был совсем не дурак. Надо же мужикам хоть раз в году оторвать свою, пардон, задницу от компьютера, футбола, домино, покера, алкоголизма или деловых переговоров, чтобы соизволить сделать что-то приятное своей прекрасной половине. Между тем, далеко не все... Мужские половины человечества могут в этот день сделать хоть что-нибудь оригинальное. Возьмем для начала подарки. Мужик, кто тебе сказал, что жена обрадуется крему для бритья? Аргумент «я теперь буду гладко выбритый», а это подарок жене? Не проходит. Надо придумать что-то достойное. Вообще необходимо забыть о подарках себе которые якобы опосредованно как-то влияют на супругу в сторону улучшения. Если уж на то пошло, подари жене на 8 марта палатку, спиннинг и резиновую лодку. На следующий день отправляйся порыбачить пару недель, только, возвратясь домой, не снеси некоторыми образованиями на голове верхнюю перекладину дверного косяка. И будешь, между прочим, сам виноват. В некоторых прорывах семейного очага. И нечего на жену кивать, ах, мол, вот она какая оказалась упадшая на спину женщина. Потому что не надо жене на 8 марта дарить подарки самому себе.